Они не понадобятся нам, пока мы не погрузимся в зимнюю спячку. Повернувшись к папе, мама спросила, «Теперь, когда у нас есть лампа, не займешься ли ты моделью своего маяка?» «Чепуха!» — фыкнул папа. «Это просто ребячество. Это несерьезно». Морра еще немного придвинулась к дому. Не спуская глаз с лампы, она тихо покачивала огромной тяжелой головой. Белая дымка холода то и дело прокатывалась у ее ног. И вот она медленно заскользила вперед, к лампе, громадная серая тень воплощенного одиночества. Оконные стекла слабо позвякивали, как при отдаленных ударах грома, а сад затаил дыхание. И вот морра уже у веранды, она остановилась перед четырехугольником света на ночной земле а потом быстро бросилась к окну, и свет лампы ударил ей прямо в глаза. И тогда покой веранды нарушили крики, беготня и движения, похожие на взмахи крыльев, стулья упали, лампу унесли, и веранда погрузилась в темноту. Все помчались в дом, в самую глубину, в его сердце, в цитадель надежности, где и спрятались со своей лампой. Морро постояло немного, дыша морозом, на неосвещённое оконное стекло, и ускользнула прочь, снова став частью мрака. Трава звенела и трескалась там, где она проходила, проходила всё тише и тише, всё дальше и дальше. Сад, содрогаясь, ронял листья, а потом снова задышал. Морра прошла мимо, теперь её нет. «Совершенно незачем баррикадироваться и не спать всю ночь», — сказала мама. «Морра, наверное, снова что-нибудь уничтожила в саду, но она не опасна. Ты ведь знаешь, она не опасна, хотя и ужасна». «Конечно опасна!» — воскликнул папа. «Даже ты боишься ее. Ты страшно испугалась. Но тебе нечего бояться, пока я в доме, дорогой», — сказала мама. «Морры боятся, потому что она совершенно холодная и никого на свете не любит» но она никогда ничего плохого не сделала. — А теперь, я думаю, нам пора спать. Прекрасно — Прекрасно! — согласился папа и поставил кочергу обратно в угол, где она обычно стояла. — Прекрасно! Если она ни капельки не опасна, нам не надо защищаться. — Замечательно! — он выскочил на веранду, схватив мимоходом сыр и колбасу и ринулся во мрак одиночества. «Ого — Ого! — восхитилась малышка Мю. — Он разозлился! Он потушит пожар, он собирается караулить мох до самого утра. Мама не произнесла ни слова. Едва слышными шагами ходила она взад-вперед, устраиваясь по своему обыкновению на ночь. Она рылась в своей сумке, она подкручивала лампу, а тишина была совершенно обманчива. В конце концов, мама с отсутствующим видом начала стирать пыль, с папиной модели маяка, стоявшей в углу на комоде. «Мама — Мама! — позвал мумитроль. Но мама не слушала. Она подошла к висевшей на стене большой карте, на которой были изображены и долина мумитроля, и побережье, и острова в море. Забравшись на стул так, чтобы лучше видеть море, она прижалась мордочкой прямо к маленькой точке посреди белой пустоты. — Вот он! — пробормотала мама мумитроля. — Вот! Там мы будем жить, жить прекрасно и приносить невзгоды. — Что ты говоришь? — воскликнул муми-тролль. Да, там мы будем жить, — повторила мама. — Это папин остров. Папа позаботится о нас. Мы переедем туда и будем жить там всю жизнь и начнем все сначала. — А я всегда думала, что это просто мушиное дерьмо, а никакой не остров, — сказала малышка Мю. Мама слезла на пол. — Иногда нужно время, — заметила она. Нужно жутко много времени, прежде чем многое станет ясно. И вышла в сад. «Ничего не стану говорить о папах и мамах», — растягивая слова, сказала малышка Мю, «потому что тогда ты сейчас же скажешь, что, по-твоему, папа и мамы никогда не могут быть дурашливыми. Они во что-то играют, но я готова съесть целое капе дерьма, если пойму во что». КП мера устаревшая 4,58 литра.